Остановка парохода, свист сбрасываемого пара и смолкнувший гул машины под палубой, последующая нескончаемая серия тревожных гудков. Все это, разумеется, не прошло мимо внимания Ландсберга. Тревога арестантов, бросившихся к решетке, передалась и ему. Однако, легко спрыгнув со своей шконки, он тут же присел к ложу Желикова. Старый полковник, пребывающий в полузабытье, очнулся от поднятого шума и попытался было приподняться на локтях, но тут же бессильно рухнул обратно. Ландсберг как мог успокоил старика, напоил подкисленной уксусом водой из кружки и смочил высохшую тряпку на лбу умирающего. Что Желеков умирал, сомнений у Ландсберга уже не оставалось. Вопрос был в другом. Долго ли протянет полковник? Ландсберг грустно поглядел на умирающего старика, Осторожно погладил кончиками пальцев высохшую руку с возрастными пигментными пятнами и вздувшимися венами. И подумал, может, и впрямь надо было принять предложение начальника Псковской пересыльной тюрьмы. Остаться там вместе с Желяковым. Ландсберг почему-то не сомневался, что сумел бы выторговать у начальника тюрьмы и эту невеликую милость. Желяков был бы сейчас бодр и здоров. Ландсберг вздохнул бросил взгляд на поначалу расходившихся и теперь несколько успокаивающихся после возникшей паники арестантов. Как и эту основную массу людей, Ландсберга тревожила необъяснимая тьма средь бела дня. За время службы в Туркестане ему случалось пару раз попадать в песчаные бури, но они совсем не походили на нынешнюю. Там был ветер, песок забивал рот, нос, глаза, здесь же было настолько тихо, что даже вечно беспокойные волны превратились в едва заметное шевеление воды. Отметил Ландсберг и то, что в отделении нашлись кроме него люди, не бросившиеся к решетке. Остались на своих местах с десяток татар и политика, восемь осужденных в каторжные работы политических заключенных. Но с татарвой, как огульно называли здесь выходцев с Кавказа и из-за Кавказья, было более-менее понятно. Вырванные из привычного жизненного уклада и не зная русского языка, они все время держались друг друга. Все, что происходило с ними и вокруг них, было непонятно, страшно. Жиликов, долго прослуживший на Кавказе и умевший с грехом пополам объясняться с местными жителями, утверждал, что почти все они вообще не понимают, за что их осудили, куда везут и что их ждет на каторге. «Любопытно, а политически, что настолько хладнокровны, что не боятся смерти на дне морском», — подумал Ландсберг. Сам он остался на месте по двум причинам. Во-первых, не хотел бросать старого полковника. Но и боевой опыт офицера удержал в стороне от толпы, где могли смять, раздавить, растоптать. Ландсберг за время прилюдий к стихийному бунту успел для себя определить стратегию поведения. Если опасность для парохода реальна, вряд ли экипаж бросит на произвол судьбы шесть сотен арестантских душ. Пусть паникеры давят и топчут друг друга. Когда основная их масса вырвется наверх, он возьмет старика на руки и спокойно выйдет следом. Однако капитан парохода и его старший помощник довольно быстро успокоили арестантов. Верным был с точки зрения Ландсберга и тактический ход, предпринятый офицерами. Распахнутые двери в отделении дали арестантам ощущение доверия к ним и даже некоторой свободы. Немногим больше риска было и для всего экипажа. Арестантам из трюма деваться все равно некуда. Трап перекрыт, до верхнего люка не допрыгнешь. Напрасно только капитан честно предупредил, что жара и духота будут усиливаться, подумал Ландсберг. Не надо было бы. Человек мнителен и непременно станет ждать обещанного. Похуже это на гривенник, а человек со страху решит, что на целый рубль. И опять паника начнется. Несмотря на отпертые и распахнутые двери, в коридор никто из арестантов выходить не спешил. Там суетились одни моряки. Несколько человек из команды спустились вниз по веревочному трапу и с опаской поглядывая на голых и полуодетых каторжников стали принимать подаваемые сверху дополнительные фонари и бачки с водой. Немного погодя, в трюме появились корабельный священник-отец Иоаннафан и доктор в сопровождении двух матросов-санитаров. Батюшка, помедливший и взявшись за крест обеими руками, шагнул в отделение, заговорил с оказавшимися рядом арестантами. Доктор же, задрав голову к люку, громко потребовал стул для себя. Уселся на него и сложил руки на саквояже украшенном красным крестом. «Господа арестанты!» — снова послышался громкий голос Стронского. Кому станет совсем худо, обращайтесь без стеснения к господину доктору. Держитесь, братцы. Матросикам в машинном отделении сейчас гораздо труднее, чем вам. И доктора там нет, между прочим. Держа в руке фонарь, старший помощник остановился неподалеку от Ландсберга, по-прежнему опекающего старика. — Ну что, господа арестанты, есть желающие поработать на помпе? — весело поинтересовался Стронский, вглядываясь в смутно белеющие вокруг лица. Денег за это не полагается, зато первыми солнышко увидите. Ну, есть охотники? На каторге успеется это кто спину работой наломать, буркнул в ответ кто-то из темноты. Дыхать нечем, а он туды же, на помпу. Стромский вгляделся в темноту, пытаясь определить невидимого собеседника. Ну, тебя, дядя, я наверх не возьму, добродушно хмыкнул старший помощник. У тебя, видать, со слухом, неважно, раз не понял, что сказано было. — Сам-то откуда будешь, борода? — Ухи у меня в порядке, ваш бродь, — обетчево отозвался каторжник, пробираясь несколько вперед. — Спину ломать, только зазря, нет охоты. Пусть ломают те, значит, кто машине вашей башку свернул. — Али несправедливо, говорю, робя. Окружающие в разнобой зашумели. Прислушавшись, Стронский понял, что в гомоне доминировали одобрительные интонации. «А ты старшой политических бы на помощь позвал! Глянь, все молодые, здоровые, спиной ненадорватые! Вот пусть и постараются для общества!» Стронский, мгновенно сообразив, что от дискуссии с политическими насчет работы толку будет немного, попытался отвлечь внимание остальных арестантов вокруг, проявивших к разговору болезненный интерес заметив рядом с собой совершенно голову мужичка и два прикрытого чем-то вроде набедренной повязки, сооружённой из портянки и веревочки, Старший помощник подмигнул ему. — Что, дядя, теперь, не небось, в Дарвинову теорию уверовал? Каторжник подозрительно посмотрел на офицера. — У меня крест на шее, господин хороший! — отозвался он шаря рукой в заросли волос на груди. — Вот он, али не видишь! Кака-то в. Тут ты, Господи, и не выговоришь. В общем, православные мы, ваш бродь. Одно другому не помеха, — с серьезным видом заметил Стронский. Я не про веру говорю, а про происхождение человека. Ученый есть такой, англичанин Дарвин. Так вот он открытие сделал, дядя, что человек в своем развитии произошел от обезьяны. И растительность, которой ты покрыт с пяток до макушки, подтверждает это, понял, борода? «Не знаю я этих Дарвинов, и с англичанами с роду не знался», — обиделся Бородач. «Не знаю, с чего он взял про облизян твоих. Я от родителей произошел, а не от этих облезьянов. Да у нас в губернии зверинцев чай с роду не было. Только в Москве, когда на заработки туда подался и увидел этих облезьянов страхолюдных». «Ну а откуда, по-твоему, на тебе сплошной волос?» Посмеиваясь, продолжал балагурить Стронский. «Известно от кого. От батюшки мого Силантия. Его волос погуще мого был у покойника. А он от деда происхождения имеет. Так что напрасно ты, ваш бродь. Не было в нашем роду облизянов никаких. Все христиане, все православные до седьмого колена. Англичанин твой, может, и от них? И произошел, а мы нет. Господин пароходный начальник, дозвольте вопрос. К Стронскому протиснулся молодой арестант с жидкой бороденкой. чего же все-таки беда с пароходом нашим случилась? Ну, дядя, тут коротко не скажешь. А длинно объяснять, боюсь, не поймешь. Впрочем, попробую. Стронский небрежным жестом промокнул мокрое лицо платком. Когда-то наш корабль ходил только под парусами. Потом люди изобрели паровую машину. С ней у моряки уже не зависят от каприза стихии, ветров и прочее. Но пароходная паровая машина, как, наверное, понятно, механизм очень сложный. Кочегар бросает в топку уголь, вода в котле под действием жары закипает, а образующийся пар с большой силой давит на поршни. Поршни двигаются туда-сюда, и от этого происходит вращение вала, на конце которого расположен грибной винт. Вращением этого винта пароход отталкивается от воды и двигается вперед. Понятно, пока излагаю? Разумеем, ваш брат. Так как же насчет беды-то нашей? Ты слушай, дядя. Я тебе схематично, так сказать, обрисовал работу паровой машины. Она же весьма сложна в своем устройстве. И помимо основного механизма, связанного с валом и винтом, имеет много дополнительных. Взять ту же вентиляцию, которая воздух в трюм гонит. Это тоже от паровой машины. Есть устройство, которое предназначено для охлаждения. Чтобы не выбрасывать отработанный пар в воздух, а снова использовать его для работы. Это называется система охлаждения. Она нужна еще и для того, чтобы от высокой температуры не перегрелись важные части самой машины. И вот это самое устройство для охлаждения у нас и поломалось. Понял, дядя? Понял, ваш бродь. А от чего поломалось-то? «Фу, ну ты и дотошный, дядя. Всякая механика нет-нет, да и ломается. Вот ты, к примеру, до приговора чем раньше занимался?» «Извозом при лошадях состоял ваш бродь». «И что, телега твоя никогда не ломалась?» «Как не ломаться? Известное дело ломалось. То с брую чинишь, то колесо». «Ну вот видишь, такая простая вещь, как телега, и та ломается. А тут этакая громадина, пароход». «Так я же не о том, ваш бродь спросил тебя. Я интересуюсь, почему твоя механизма сломалась? Телег-то и то по разным причинам ломается. Бывает, не доглядит вощик, ежели ленив или вино трескать любит. А бывает и само по себе от грязи непролазной, али, скажем, от камня на дороге. А тут-то в море-океяне ни камней, ни грязи нету. Стало быть, от людского недосмотра беда стряслась, ваш бродь. Так ведь? Кругом ты не прав, дядя» усмехнулся Старпом. «И в море камни на пути корабля попадаются, и неожиданностей много. А море, как и всякое серьезное дело, небрежности не прощает. А что до нынешней аварии, то насчет людского недосмотра ты, дядя, с обвинениями поспешил. То есть я не хочу утверждать, что такого на Нижнем Новгороде нет и быть не может. Может, и бывает. Вот починим машину и будем разбираться. А сейчас не время, дядя. Людей сейчас спасать надо». Вас, вот, например, горемычных. Или, — Стронский прищурился, склонил голову к левому плечу. Или правильнее, по-твоему, будет аварийную команду из машинного отделения отозвать и начать следствие по поиску виноватых. Господь с тобой, ваш брат. пущаешь, уж матросики стараются, дай им бог сил. Я так просто спросил из интересу. Господин старший помощник капитана обратился через голову окруживших Стронского каторжника Ландсберг. Позвольте обратить ваше внимание на моего товарища Жилякова. Надо бы его наверх отправить. Задыхается он. Он старый, болен, господин старший помощник. Давайте посмотрим на вашего товарища, согласился Старпом. Где он? Позвольте мне пройти, господа. Едва бросив взгляд на Жиликова, Стронский понял, что его дело плохо. Кивнув, Лансбергон приподнялся на носках, высматривая доктора. Пока старший помощник капитана Стронский успокаивал обитателей тюремного трюма, судовой доктор Иванов с опаской спустившись в трюм обосновался все же в коридоре под охраной дюжих матросов-санитаров. Он прочно утвердил на вытребованном сверху раскладном стуле свое седалище и, судя по всему, вставать с него не собирался. Он глядел прямо перед собой и на арестантов даже не взглянул. Двум матросам-санитарам, откомандированным в его распоряжение, Велено было стоять по бокам и чуть сзади, и с места без особого на то распоряжения. Боже упаси, двинуться. Доктора переполняли страх и бешенство. Для себя он не видел никаких оснований находиться в тюремном трюме. Душном, вонючем, а главное, крайне опасном. Но был вынужден исполнять приказания капитана. Ненависть к капитану Кази была по силе сравнима лишь со страхом, который Александр Венедиктович Иванов испытывал здесь ежесекундно струйки холодного пота, беря начало на лбу и за ушами доктора, давно уже насквозь промочили всю спину сорочки и даже верхнюю часть брюк. Успокаивала его только близость дюжих матросов. С нескрываемым удовольствием и облегчением Александр Венедиктович без конца повторял про себя, что за все время каторжного рейса ни разу не позволил себе прежних, привычных ему выходок по отношению к собранному здесь отребью. И не успел, стало быть, заслужить ответную ненависть здешних арестантов которая раньше даже забавляла его во время службы в разных тюрьмах Юга России. Настронского чья белоснежная сорочка то и дело мелькала в недрах трюма среди бледных и заросших арестантов, доктор старался и вовсе не смотреть, искренне полагая его поведение ненужной бравадой и никчемным либеральничением, старанием выслужиться перед капитаном. Сверху продолжали спускать дополнительные бочки с питьевой водой, И доктор Иванов злобно зашипел на матроса-санитара, двинувшегося было помочь в приемке тяжелых посудин. «Стой, где тебе велено, негодяй! Кому было сказано без моего приказа ни шагу от меня! Леньков Боцманских захотел, подлец! Так я распоряжусь, ты меня знаешь!» «Напрасно вы, ваш бродь, господин доктор, каторжных опасаетесь!» Наивно попытался успокоить Иванова-санитар. «Арестанты у нас, слава богу, смирные. Да и не до вас им сейчас нечто не видите. Опять-таки, ваш брод доктора им и мы вовсе ни к чему забежать, они аж понимают. Замолчи, негодяй! Учить меня!» Так же тихо зашипел доктор, стараясь не привлекать выговором ничего внимания. «Стой и молчи, знай свое дело! И шумный тут выискался!» Доктор достал из кармана обширный платок и, вытер залитое потом лицо, попытался протереть этим же запотевшие стеклышки пенсне однако усилия его были тщетны. Платок был насквозь мокр, и пенсне осталось малопригодным для зрения. Тем не менее доктор отработанным движением водрузил его на мясистый нос и снова замер в неподвижности, отчаянно желая, чтобы все его мучения побыстрее кончились. «Доктор!» — крикнул Стронский. «Господин Иванов, извольте освидетельствовать больного! Санитары сюда!» Иванов привстал со стула, но тут же уселся поудобнее и махнул двум матросам-санитарам. «Ступайте к старшему помощнику», — ворчливо распорядился он. «Ежели что, тащите больного сюда». «Да фонарь! Фонарь, дубина, один оставь!» Однако Ландсберг запретил матросам брать Жалюкова за руки-ноги, как они намеревались. Обращаясь к Стронскому, он вежливо потребовал носилки. «Что ж вы, братцы, без насилок-то?» — выговорил Стронский матросом". «Несите сюда носилки живее». «Так что, доктор насчет носилок не распорядился?» — развел руками санитар постарше. «Я-то спрашивал его благородие, а они меня обругать изволили только». «Давайте, давайте сюда носилки», — поторопил Стронский. «И передайте там наверху боцману, пусть поставит четырех молодцов у люка вытаскивать больного». «А куда его, ваш брать наверху девать?» — поинтересовался санитар. «Часового прикажете рядом поставить?» «Господь с тобой, братец», — удивился Стронский. «Какого часового? Ты что, не видишь, что старичок в забытье?» «Присматривать за теми, кого наверх подавать будем надобно, но только с медицинской точки зрения. Куда они с корабля-то денутся, братец?» «Известно, с корабля одна дорога», — шмыгнул носом санитар. «В парусину и на вечную побывку к морскому царю». «Не каркой, братец, не каркой. Стронский повернулся к Ландсбергу. «Господин Ландсберг, если не ошибаюсь?» «Так точно, господин старший помощник капитана». «За товарищем своим доселе вы ухаживали?» «Так точно. Как бывший офицер... Э, и вообще, как человек образованный, Ландсберг, полагаю, вы не откажетесь помочь вашему товарищу и наверху?» «И не только ему, скорее всего. Доктор у нас один, и заниматься больными будет тут внизу». А вы, Ландсберг, там побудьте, хорошо? Наверняка еще кого-нибудь поднимать придется. Ну, воды им подать или позвать в экстренном случае доктора. Разумеется, господин старший помощник капитана. Ландсберг склонил в поклоне голову. Спасибо, голубчик. Я сейчас распоряжусь, чтобы вам бросили трап. Сумеете подняться? Думаю, что да. Чуть улыбнулся Ландсберг. Хм. Надеюсь на вашу порядочность, Ландсберг? Ввиду, так сказать, недопущение всяких беспорядков. Не извольте беспокоиться, Ваше Благородие. Попыток побега и поднятия бунта не будет, господин старший помощник капитана. Но вы сказанули бунта. Впрочем, спасибо. Ну, господа, пока у нас все в порядке? Сознание больше никто не потерял. Держитесь, братцы.